Потом Магребинец сунул руку в карман, вынул десять динаров, протянул их Алла Аддину и сказал: О, дитя мое, где вы живете и где твоя мать, жена моего брата? И Алладдин взял Магребинца за руку и провел его к их дому. И Магребинец сказал ему, Возьми, сынок, эти деньги, отнеси их матери, передай ей от меня привет и скажи, мой дядя, брат моего отца, вернулся с чужбины. А я, если позволит Аллах, завтрашний день приду к вам, чтобы поздороваться с твоей матерью и посмотрю на тот дом, где жил мой брат, и погляжу на его могилу. И потом Магребинец поцеловал Аладдина и оставил его и пошел своей дорогой. А Аладдин, радуясь деньгам, побежал поскорей домой. Он пришел в необычное время, так как обыкновенно заходил домой только в час обеда и ужина, и полный радости вбежал в комнату и закричал: Матушка, я тебя порадую! Мой дядя, брат отца, вернулся с чужбины и передает тебе множество приветов. Ты как будто смеешься надо мной, сынок. Где у тебя дядя и откуда ему взяться? Нет у тебя никакого дяди, сказала ему мать. И алла один воскликнул. «Как это ты, матушка, говоришь, что у меня нет дяди и нет в живых никаких родственников? Когда я только что видел своего дядю, и он меня обнимал и целовал, а сам плакал. Он узнал меня, и он знает всю нашу семью. А если ты не веришь, посмотри, вот десять динаров. Он мне их дал и сказал, отнеси их матери. И если позволит Аллах, «Он завтрашний день придет к нам, чтобы с тобой поздороваться, и он велел тебе передать эти слова». «Да, сынок», — сказала мать Алла-Аддина, — «я знаю, что у тебя был дядя, но он умер задолго до твоего отца, а другого твоего дяди я не знаю».